Глава двадцать девятая. Это мой папа. Сабина. «Апака, смотри, ля-ля!» Повторяет Нафиса. Только теперь обращаясь ко мне. На Таире лица нет. Он быстро передает мальчика своей любовнице. И та явно этим недовольна. «Иди сюда, Нафиса!» Он садится на колени, тянет к ней руки, и она падает в его объятия. А сказала, что ты летишь, как птица. А Кичик Апа говорила, что ты гусь. Выдала все секреты дочь. Сабина, я же просил. Сука цокает он. Мимо нас проходят люди. Мы мешаем движению. Чувствую за своей спиной поддержку девочек. Но они пока молчат. Выжидают. Я сжимаю и разжимаю кулаки. Делаю глубокий вздох. Ну же, Сабина, хватит быть тряпкой. — Я тоже просила тебя, Таир. Ты перенес встречу с дочкой, потому что хотел отдохнуть после перелета. Так какого черта ты делаешь? — Вы знаете, — подает голос его женщина, — вас это уже не касается. Это наша жизнь. — Рот закрой, — процедила я сквозь зубы. А сама думаю, — Господи, Сабина, держи себя в руках. Здесь твоя дочь. Она не должна видеть тебя такой. «Что, простите?» — сконфуженно переспросила она. «Я сказала, рот свой закрой. Я не тебя спрашиваю. Все, что надо, ты уже сделала с моей семьей и моим мужем». «Вы с выражениями поосторожнее? Я ведь могу ответить!» «Мне на твое мнение плевать». Таир резко встает, держа на руках Нафису. «Сабина, пожалуйста, это не место для выяснения отношений» строго проговаривает он. «И давай без оскорблений». «Ты снова делаешь это, Таир!» Горько усмехаюсь я. «Снова выбираешь? Не дочь!» «Не ставь меня перед выбором!» «Серьезно, — говорит он, нахмурив брови. И меня этот его холодный тон и взгляд задевает до глубины души, словно толстой ржавой иголкой мне сердце проткнули. «Потому что ты все равно выберешь ее!» Показываю пальцем на любовницу, а та лишь усмехается. Конечно, ведь она выиграла эту битву. «Сабина, мы встретились здесь случайно. Приехали по делу. Я хотел завтра подольше побыть с Нафисой». «Я уже тебе не верю. Ни одному слову». «Рис у него задержали». «Его правда задержали», — твердо отвечает Таир. «Сабина, не надо», — дергает меня за руку Айка. «Пойдем». «Я не знаю, что на меня нашло. Наверное, это все невысказанные обиды и гнев от того, что увидела картинку идеальной семьи, которой, по сути, у нас с Таиром не было. Они шли бок о бок, так же, как и мы когда-то. Только мне он так не улыбался». «Папа!» Аслан оживает на руках своей матери и тянется к отцу. «Это мой папа!» Нафиса, все это время растерянно смотревшая на нас, крепко обнимает отца за шею и прижимается к его щеке. Всем своим видом она заявляет свои права на отца. «Папа, папа!» – капризничает мальчик. «Нафиса, идем ко мне». Зову ее и протягиваю руки. «Нет, я хочу с дадакой». «Нафиса, милая!» Таир целует ее висок «Надо маму слушаться, да?» «Ты сейчас иди с ней, а завтра я приеду!» Краем глаза вижу, что еще чуть-чуть, и его женщина выйдет из себя. «Нет!» — начинает хныкать она и мотать головой. «Едем с нами!» «Малышка, твой папа не может с тобой поехать!» «Замолчи!» — сижу сквозь зубы. Она хочет ответить, но Нафиса ее опережает. «Почему, да да «Нафиса, я правда не могу!» «Я заеду к тебе завтра». Таир бледнеет и пытается отдать мне дочь. «Пойдем ко мне, кызым Прошу ее настойчиво. «Нам пора!» Она вцепилась в отца, и мне приходится отрывать ее от него. Нафиса начинает дрыгать ногами, выгибаться, а когда я сильно обнимаю ее и ухожу прочь, она кричит на весь холл центра. «Дата! Дата!» Не вижу, что там происходит. Но позже девочки рассказали, что в этот самый момент Алан с криком «Папа!» потянулся к нему, и Таир взял его на руки. Моя дочь это увидела и начала еще сильнее плакать и кричать. «Это мой папа! Мой папа! Мой!» Я сильнее прижимаю ее к себе и бегу в гардеробную, не обращая внимания на прохожих. Все это время Нафиса плачет и никакие уговоры на нее не действуют. Потерпи, доченька, скоро будем дома, хорошо? Но малышка лишь молча всхлипывает, забрав пуховики и положив их на скамейку у стены, надеваю на дочь розовую шапку и завязываю веревочки под подбородком. «Апа!» — поднимает на меня заплаканные глаза. «Это Ляля? Папы?» «Да», — сказав это, прикусываю губу и расправляю ее пуховик. «Давай ручку». да «Дадака живет с ним?» В душе моей настоящая буря. Я не думала, что мой трехлетний ребенок уже может делать выводы. Она ведь еще маленькая. Но я читала, что иногда даже ее ровесники выдают такие умозаключения, что диву даешься. «Да», — говорю ровно. «А тетя, это его мама?» «Да». Голос вздрогнул. Да, моя девочка, вот такая у них теперь семья. Слава Богу, вы здесь! Запыхавшиеся Ксюша и Айка настигают нас на выходе из гардеробной. Подождите нас! Подруги быстро берут верхнюю одежду. Одеваю ее на ходу, пока движемся к выходу. Машина Ксюши стоит на уличной парковке. Мы с Нафисой садимся сзади, а Айка спереди. Нафиса закрылась. Молчит. И на все мои вопросы отвечает односложно – да или нет. Давай шапочку снимем, а то в машине тепло. Она послушно поддается, жмется ко мне и обнимает рукой. Зарываюсь пальцами в ее волосы и подушечками массирую голову. ей это всегда нравилось. Ксю и Айка молчат. Наверное, переваривают информацию. Подруга выезжает с территории ТЦ и, сфокусировавшись на дороге, сообщает. Сначала Айку оставим, потом вас. Спасибо большое. Обещай, пожалуйста, кое-что, просит Ксения. Что? Хриплю я от внезапной боли в горле, что когда приедешь домой, не будешь о нем плакать. Тссс! Шиплю я в страхе, что Нафиса все услышит, но когда опускаю глаза, вижу, что она уснула, вспоминая, что сегодня днем она не спала из-за того, что мы поехали гулять. Скорее всего, переутомилась. «Уснула?» Шепотом спрашивает Айка. «Да, у нее шок». «Еще бы!» Тихо злится Ксюша, поворачивая направо. Сами в шоке. «Но ты не переживай. Ксю ему высказала. Еще и шлюху его зацепила!» Посмеивается Айгерим. «Что? Как?» Посмотрела на подругу в зеркало заднего вида. «Я сказала, что он мудак и гондон» и что Нафиса, хоть и маленькая, но не дура, и скоро поймет, какой у нее папа. «О, Господи!» — прикрываю глаза ладонью. А потом меня выбесила довольная морда этой дуры, и я ее в лоб спросила. «Ты чего улыбишься? Могу зубы выбить, и ничем мне не будет, потому что у меня парень Опер». «У тебя нет парня, тем более опера», — вздыхаю обреченно. «Но она же об этом не знает. Просто саби». Ты не видела ее довольную рожу. Так и хотелось выцарапать ей глаза. Остановившись на светофоре, Ксюша убирает руки от руля и скручивает пальцы, изображая дикую кошку. Да, Ксю права, вторит подруге Айгерим. Я сама и чуть не врезала. А ты знаешь, я не такая смелая. Я лучше всегда тихо уйду. А он что? Он сказал, что это не наше дело. И если я еще раз буду угрожать то он сам накатает на меня заяву. «Козёл!» — выпалила Айка. «Влюблённый козёл», — уточняю я. «Он нашёл свою козу! Совет, блядь, да любовь!» — усмехнулась Ксю. «Ну да, а что им ещё пожелать?» «Семерых козлят!» — шутит Ксюша. А Айка уже не может сдержать смех. «Ой, дурочка!» — еле сдерживаюсь я.